— отвечал он, — недостает желания власти. Это было, но прошло. — Извини меня, это неправда, — улыбаясь, сказал Серпуховской. — Нет, правда, правда. Теперь, чтобы быть искренним, прибавил Вронский. — Да, правда, теперь это другое дело, но это теперь будет не всегда. — Может быть, — отвечал Вронский, — ты говоришь, —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 Фордо, груз, и делать что-нибудь руками можно только тогда, когда фардо увязано на спину, а это женитьба. И это я почувствовал, женившись. У меня вдруг опростались руки. Но без женитьбы тащить за собой этот фардо, руки будут так полны, что ничего нельзя делать. Посмотри на Мазанкова, Крупова. Они погубили свои карьеры из-за женщин.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 «Сейчас, сейчас!» — обратился он к вошедшему Лакею. Но Лакей не приходил их звать опять, как он думал. Лакей принес Вронскому записку. «Вам человек принес от княгини Тверской!» Вронский распечатал письмо и вспыхнул. «У меня голова заболела. Я пойду домой!» — сказал он Серпуховскому. «Ну, так прощай. Даешь карт-бланш?» После поговорим. Я найду тебя в Петербурге.